Случилось то, что любой в схожей ситуации назовет чудом. Катаясь по лугу, я провалился в недавно вырытую для каких-то хозяйственных нужд траншею. Бум-ах! Бум-ах! Бум! Стрелку надоело меня убивать. Поэтому он накрыл то место, где потерял вертку и мишень, очередью из главного калибра. Сквозь ватную тишину... можащую боль, я мог расслышать только трёк от пулемета и новую серию разрывов, но они снова шли от дороги, где догорала наша колонна. Просто замереть и валяться в сырой полутьме было бы неправильно, поэтому встав сначала на карачки, а потом и осторожно распрямившись, я выглянул из своего нечаянного укрытия. Первым делом, В поле зрения попала приземистая боевая машина, расстрелявшая колонну. Геловито урча, непонятная гусеничная танкетка, выворачивала из-под прикрытия деревьев, развернувшись в сторону шоссе. По прямой до нее было метров сто, и это расстояние быстро сокращалось. Большого удивления не вызвал ее внешний вид, хотя вроде бы ничего особенного. гловатый короткий силуэт тонкий стержень автоматической пушки и камуфляжные черно-зелено-коричневые разводы на броне Это точно бмп То вот среди наших даже самых современных я таких обоводов никогда не встречал. На левом борту ближе к носу торфаретные белые цифры 11 и ниже 42. Ма рыкнула, и быстро пошла в мою сторону. Орудийная башня скорректировалась, и теперь тонкий ствол пушки с утолщением компенсатора смотрел точно в мою сторону. Не раздумывая, я резко присел, зажав уши руками, ожидая, что вот сейчас меня похоронят. Очередь из тех снарядов на таком расстоянии — это верная смерть. Внутренне сжавшись, Где-то в душе я надеялся, что вот, сейчас проснусь, и все это — какой-то похмельный кошмар. В очередной раз дрогнула земля, зубы выбили во рту чечетку, а из прикушенного языка засочилась в рот кровь. Лишь мгновение спустя пришло понимание, что звук был в стороне от траншеи, как раз там, откуда приближалась БМП. откуда то пришла лихорадочная и глупая мысль что вот это наши пришли но здравый смысл окончательно вытеснил остатки мирного расслабленного благодушия и я только расстегнул кобуру и вынул мухобойку никто уже не придет наши по всему видно совершенно сдулись распрямившись снова Сжимая пистоль, я посмотрел вперед, выглянув из-за края заросшей травой траншеи. Снова мне очень сильно повезло. БМП замер на месте. Гузеница, часть фальшборта, передний ведущий каток, оторвала взрывом, звук которого я слышал. Тут я различил в траве перед собой знакомый цилиндрический предмет. это была противотанковая мина еще советского образца птм и тут все вспомнилась вертолетная пара с контейнерами для засева значит наши все таки есть в голове сложились фрагменты мозаики и я понял логику событий хотя бы на данном отрезке реальности наши отступали но командование и какое то владение оперативной обстановкой сохранялось Ведь кто-то же отдал вертолетам приказ перекрыть опасное направление и засеять его минами. А раз гостиницы определенного типа, то и данные о противнике кое-какие тоже присутствовали. Это бодрит, прямо-таки вдохновляет где-то. Сжимая пистолет, я рывком вылез из траншеи и метнулся к броневику, чтобы быстрее войти в мертвую зону орудия. и курсового пулемета, если он там был адреналин обострил все чувства сейчас хотелось только одного убить танкиста словно опомнившись башня начала проворачиваться вслед моему движению, а из за броневика появился солдат то что это было солдат я понял мгновенно потому что в руках у него был автомат, а весь он упакован в камуфляж И уже поднимал оружие чтобы пристрелить меня это был конец. Нель нельзяя остановиться, чтобы выстрелить по солдату, поскольку пулемет на очередь из бтра просто хреснет по сектору и обязательно достанет. а солдат уже поднимают короткие автоматы тоже ловит меня бегущего поломанной линии прямо в его сторону. Мир сузился. до нескольких метров травы перед глазами и спокойного лица иностранного пехотинца. Надежда была только на то, что оба моих противника не успеют принять верные решения. — Тах! — солдат недоуменно дернулся и, опуская оружие, начал поворачиваться назад. «Тах — Тах-тах! — трескучие, доволи знакомые звуки, солдат повалился навзничь, а башне бетеа замерла словно бы в недоумении это было больше чем чудо это уже судьба звуком мне показался знакомым потому что я много раз слышал его на арендованном агентством стрельище так звучит только мишкина сайга все это я осознал только добежав до упавшего пехотинца отбросив экзотическое оружие дальше от его скревущих вагоний рук бегагло в выскафт ипыхающие чище тела я нащупал в кармашке его бронежило интуитивно знакомый предмет массивный продолговатый цилиндр по виду наступательная граната доли секунды на то чтобы смотреть ничего особенного кольцо предохранительный рычаг задержки все как у нас не раздумывая Вынимаю колечко и зажав предохранитель, осматриваю корпус машины в поисках открытого люка. Ага, задняя аппарель откинута, словно корабельный трап, и я, не думая долго, швыряю гранату внутрь десантного отсека. Но ничего не произошло, все осталось, как было. Запоздала пришла мысль, что вот они, пробелы в образовании. Не читаю газет, Не выписывай нужных журналов, а то бы знал, что и как в этих импортных гранатах работает. Присев у борта, я крикнул, «Мехась, это ты фрица приложил?» Сначала все было тихо, только беспомощно жужжала гидравлика внутри вражеской танкетки. Потом послышался хриплый смех, и, изменившийся до неузнаваемости, голос отозвался, — Антуха, я уж думал... — голос приятеля дрогнул. — Думал, что не свидимся больше. Ты как там? — Нормально, жив пока. Сиди, где сидишь. Гады эти, на мину нашу наскочили, но все равно вроде целы. Шарахнуть из пушки могут. Не высовывайся, я чего-нибудь придумаю. Все вокруг стало заволакивать... мне известно откуда взявшимся туманом мне показалось что это слезы застилают глаза но через секунду стало ясно дым валит из десантного отсека бмп я поднялся и чуть пошатываясь обошел машину стыла дым валил из отсека застилая все вокруг непроницаемым белесым покрывалом а минуту спустя верхний люк открылся и на землю спиной ко мне прыгнул танкист которого я тут же отоварил рукоятью пистолета охнув человек как подкошенный рухнул на траву вынув из брюк ремень скрутил фашисту руки за спиной и отошел от танкетки на случай если полезет кто то еще так и случилось открылся другой люк в палубной носовой части корпуса. и наружу стал выбираться еще один танкист. Снова повторилась процедура с первым пленником. Только этого я просто оглушил, ремней на всех не хватило. Перевернув на спину первого пленника, я расстегнул на нем матерчатый кевларовый ремень с пластмассовыми пряжками и уже им спеленал мехвода. А это, несомненно, был он. дым становился все гущее, но из железного коня больше никто не показывался. справедливо решив, что лучше отойти подальше от чадящей жестянки, подхватив за шкирку первого пленника, я стал оттаскивать его к шоссе, где залег михайсь. От дороги послышались радостные крики ко мне спешило сразу трое артильщиков. собственнообственно михась варенуха и самый наш младший охранник, Андрей. Быстро окинув товарищам по несчастью, я указал им на чадящую машину и сквозь зубы проговорил. — Там, возле левого борта, еще один фриц лежит. Тащите его сюда. Оставив пленного, я присел рядом на траву. Впервые, как оказалось за последние полчаса, переводя дух. Е еще раз посмотрев на окутанную плотным облагом медленно рассеивающегося дыма боевую машину, я только сейчас сообразил, что несмотря на общее положение полной жопы где-то мне очень сильно ворожит удача. Вмест обычной осколочные гранаты мне попалась под руку какая-то дымовая шашка. бросив внутрь бмп настоящую гранату вполне возможно, что сейчас я бы на травке не отдыхал как минимум опять словил бы контузию и осколочное ранение боекомплект штука непредсказуемая мелкое везение на фоне крупных неприятностей всегда оказалось мне насмешкой судьбы. Ми рухнул так обыденно и неотвратимое, что не осталось сил изумляться и мало мало погоревать над утраченным благополучием прошло каких то двадцать минут, а мне показалось, что минуло лет сто так все было долго и страх только сейчас охватил все мое существо стало ощутимо потряхивать оглянувшись назад я увидел что нашему конвою пришел конец все три фуры покорежены взрывами грузовые отеки издорявлены пулями и местами пробиты снарядами в грузу хана это однозначно и тут меня пробрал нервный смех, но я не дал ему вырваться на вооружжу задавил кашлем на плечо легла ладонь пахнущая соляркой это был варенуха в руках водила держал короткий автомат подобранный у иностранного покойника а на голове браво сидел шлем в камуфляжном чехле с болтающимся ремешком антон вячеславович там еще один под танком хранился голос у единственного из оставшихся в живых водил дрожал от страха глаза растерянной с надеждой смотрели на меня такую это я его монтировкой зашиб мне за это ничего не будет человек только что убил врага пришедшего в его страну с оружием в руках и чуть не поджаривший его самого все что его волнует это уголовная ответственность перед наверняка уже несуществующей властью позволишей этому самому врагу прийти и попытаться убить этого законобоязненного пожилого трудягу и как о мне тоже едва спасшемуся от такой же незавидной учести ему ответитьсобрав остатки спокойствия вдруг неожиданно нашедшимися где то в заколках сознания Я, как мог, уверенно сказал, ничего не будет. Вот, выберемся из этой передряги. Может, даже потом спасибо скажут, или там медаль какую сочинят. Это... Варенуха уже понял, что случилось, но остатки мирного сознания все еще не отпустили его здравый смысл на волю. Это же э, типа самооборона была. нет виталий с сеёнович тут я даже подивился как легко у меня выскакивают эти слова это не самооборона это самая настоящая война